Юля. Я уверена, что человеку нужно дать коснуться дна, почувствовать его, беспомощно посучить и поскрести ногами, поцарапаться об его шероховатую поверхность, встать на четвереньки и побить столбом и кулаками, прийти в отчаяние и понять, что выбора нет. Мне никто и никогда не предлагал бросить пить, кроме внутреннего голоса. Вот что я называю крупным везением. Почему? Сериал Бесстыдники Начинается всё с веселья и чувства единства с миром, а заканчивается алкогольной зависимостью главной героини Фионы и её брата. Прямо краткое содержание истории половины любителей выпить. Когда Фиона в очередной раз превратила жизнь в беспросветную жопу и начала спиваться, ей стало негде жить. Её лучшая подруга, естественно, захотела помочь, но брат Фионы попросил этого не делать. Трудно ли отказать подруге в такой ситуации? Думаю, бесконечно трудно. Смогла бы я отказать близкому человеку? Большой вопрос. Но брат Фионы, сам алкоголик со стажем, говорил дело. Только ударившись о дно, Фиона поняла, что пора завязывать. Только когда проснулась заблёванная в доме, который у неё отобрали, только понимая, что ей нужно что-то сделать, чтобы найти ночлег и не превратиться в бомжиху. Если бы она жила в комфорте у подруги, она, может, дошла бы до своего дна, а может и нет. Но путь к этому дну был бы очевидно длиннее. И только в этой точке она начинает свой путь. В сериале Анатомия страсти подросток-наркоманка спит под наркозом после операции. Её родители хотят утопить, что возлюбленный девушки тоже наркоман уже умер. Но врач, сама бывшая наркоманка, не советует этого делать. Она рассказала, что когда-то её парень тоже умер прямо рядом с ней на соседней койке. Именно тогда она выбрала жить и завязала. Это был её предел. Она просила, чтобы родители не лишали подростка его предела. Не лишай никого такого предела и ты. На самом деле, это частый случай общего закона о том, что любая правда лучше сладкой лжи. Мы никогда не знаем, как наши слова и действия отразятся на том, для кого они предназначены. Посмотри на Карину. Мы тешим себя миссией спасателей, когда нам просто страшно признаться и сказать как есть. Например, моя девяностолетняя бабушка так и не знает, что я развелась. Я не говорю ей, потому что якобы боюсь, что у неё будет сердечный приступ. Но ну, на самом деле, я просто не хочу лишних стенаний и непредсказуемой реакции. Вдруг она меня осудит или, что самое неприятное, начнёт жалеть. Нет, Я лучше буду врать, и не просто врать, а с социально приемлемой оговоркой. Последнее в этом смысле играет роль бокала с игристым. Поэтому я, как говорится, отстала от этого мира. Оказалось, что достаточно быть просто честной с собой. Карина. Мы с Серёжей заново стали учиться общаться, быть честными и доверять друг другу. Я пишу эту фразу на уме между ней и нашим последним разговором было два алкогольных срыва. Бесконечное выяснение отношений, разъезд и почти развод, а потом решение начать всё заново. Мы всё это время были на связи с Юлей. Я ходила к психотерапевту, к астрологу и один раз даже к гадалке. Но в конце концов, трезвость, бег и исследование себя с разных сторон привели к этому результату. И я начала рисовать. Когда я ушла от Серёжи, отвезла детей отцу и несколько дней провела совершенно одна. Мне удалось сместить фокус внимания и понять несколько важных вещей. То, что я узнала о любви в детстве, до сих пор влияет на меня каждый день. И как бы я ни хотела брать на себя ответственность за свою судьбу, я никогда не начну жить спокойно, если буду отрицать эту простую истину. До Серёжи меня всегда привлекали молодые люди, которых сегодня любят, а завтра уже ненавидят. Те, кто вёл себя последовательно, были мне практически не интересны. Если бы не Серёжина популярность, моя обескураженность его нормальностью разрушила бы нас до того, как мы успели родить детей. Но сначала умерла моя мама, потом беременность, и вот я уже так крепко приросла к нему, что просто не понимаю, что делать, ведь я по-прежнему пытаюсь вернуться к тому единственному виду отношений, который знала и привыкла. Первый раз, когда я почувствовала нашу нормальность и начала тревожиться, оказался в медовый месяц. У меня не было никакой системы координат для подобного поведения. Серёжа не изводил меня ревностью или претензиями, и самое главное, не пытался воспользоваться именем мамы для собственной выгоды. Его жизнь мало напоминала то, что я думала о настоящих художниках и видела на богемных тусовках. Он каждый день уделял по несколько часов практике, каждый вид деятельности проходил по расписанию, от которого он почти никогда не отклонялся. Его жизнь была упорядочена. Он точно знал, что будет делать послезавтра, через неделю и даже через месяц. Он не менял своего отношения ко мне, даже если я вела себя истерично или экстравагантно. Я помню, как выплеснула ему бокал вина в лицо, после чего он вытерся и спокойно сказал, что если это повторится, он будет вынужден уйти. Только подумать, вынужден будет. Меня как будто нанизали на шампур из морозилки. потому что я точно знала, что он действительно уйдёт. Ведь он, чёрт подери, всегда делал то, о чём говорил, всегда выполнял свои обещания. Я радовалась, когда мои прошлые беспутные любовники внезапно давали мне подачки, когда звали на ужин, предварительно пропав на месяц и не попрощавшись, или приглашали на выставку. Но Серёжа был доступен мне постоянно, хотя я и хорошо усвоила, где пролегает та граница, за которой я его потеряю. эту границу нельзя было передвинуть или засыпать песком, сделать вид, что ты её не заметил. Да, Серёжа был доступен мне постоянно, но я знала, что есть правила, которые нельзя нарушать, и это меня бесило. Я привыкла к непредсказуемости. В период, когда мы с детьми жили отдельно, я составила список всех отношений, которые я доводила до кризиса с одной незамысловатой целью оживить. С Серёжей я делала это постоянно. Усвоив, где стоит забор, я однако не преминула прогуливаться до него, залезать на него, а иногда и свешивать с него ноги или просовывать в него голову, просто чтобы пощекотать нервы. И хотя я всё это понимала на интеллектуальном уровне, мне понадобилось ещё полгода, чтобы измениться и ответить себе на вопрос, что значит доверие в отношениях. И я никогда даже близко бы не подобралась к пониманию таких простых вещей, не будь я трезвой. Оказывается, что когда мне плохо, больно, грозно, стыдно или обидно, никто не прочитает это ни по губам, ни по особому взгляду. Более того, когда ты открыто и спокойно говоришь о том, что тебя не устраивает, никто не спешит защищаться или нападать. У меня не было такого опыта. Доверию меня отучали с раннего детства. Здоровые близкие отношения так пугали меня, что когда я осознала, насколько мала была вероятность, что моим партнёром станет такой человек, как Серёжа, меня это сильно встревожило. Сегодня я верю, что он не собирается унижать меня или специально причинять неудобства. Открывать ему себя стало самым сложным испытанием после отказа от любимой подруги, бутылки. Но что поделать, если только так можно по-настоящему узнать другого человека. Я училась не только говорить о том, что чувствую, но и не оскорблять, но ну и, как минимум, выслушивать его, когда он делится со мной. Мы потратили часы на обсуждение разных ситуаций, когда наши слова друг друга ранили, чтобы не допускать их повторения. Я попала в совершенно новый мир под названием "Я не имел это в виду", и мне оставалось только поверить. Потому что зачем иначе Серёжа вообще был рядом? Я не понимала этого. Я удивлялась не только тому, сколь изощрённы были мои придумки в качестве расшифровки его жестов или взглядов, но и тому, насколько неадекватно я оценивала собственные реакции. Я впервые в жизни сконцентрировалась на себе, на том, что я говорю или делаю, и не скажу, чтобы это всё мне шибко понравилось. Представь, что ты сидишь на представлении, ты весь в сцене, и вдруг выпрыгиваешь из тела и начинаешь наблюдать не за актёрами, а за собой. Затем, как выходишь в туалет посреди спектакля, как нечайно толкаешь соседнюю даму или прикрываешь рот, когда тебе смешно, я вдруг стала замечать себя постоянно. Это было довольно странно, но и логично. Ведь как я могла наладить доверительные отношения с мужем, если для начала я не могла доверять себе? Нельзя же довериться незнакомке. Узнавая Серёжу, я не всегда осознавала, что может быть для него болезненно. Для начала я вообще не понимала, зачем озвучивать очевидные вещи. И только когда до меня дошло, насколько реальное положение дел отличается от скриншотов в моей голове, поняв, как странно я выбираю точки, чтобы приблизить или навести резкость, только тогда я открыла рот, чтобы наконец сказать: "Меня ранят твои слова". И когда Серёжа вместо того, чтобы развернуться, довольно искренне начал задавать мне вопросы, я расслабилась. По-настоящему, а не так, как с вином. Это не значит, что сейчас у нас в семье царит идиллия. Но зато сейчас мы — семья. Освободившись от предрассудков о том, что меня кто-то осуждает, что стыдно творить рядом с таким гением, как мой муж, я начала рисовать. Те самые удовольствия и удовлетворения, за которыми в прошлом я гонялась с помощью алкоголя, стали приносить мои рисунки. Это были удовольствие и удовлетворение от того, что я смогла закончить начатое, исследовала собственному замыслу. И я рада, что была трезвая каждую минуту, когда держала в руках карандаш и кисть. Я рада, что чувствовала каждой клеткой любой страх и сомнение, потому что именно они и дают кайф от победы, от удовлетворения конечным результатом, не сравнимым с любым дурманом. На моей первой картине нарисовано много людей. Одни с красивыми бокалами в элегантном месте и в замысловатых нарядах, но в пузыре, из которого не могут выбраться. А над ними те, кто спасает животных, выигрывает премии и строит ракеты. Люди, в чьих жизнях есть смысл.